Глава 15. Добиться от Стаса чего-то вразумительного не представлялось возможным. Он все считал абсолютно нормальным, а когда Оля пыталась возражать, отвечал грубо и резко. Да еще и ревность в нем проснулась. Стоило девушке приблизиться к Тимохе, Стаса тут же начинала трясти от злости. Как будто смысл его жизни теперь заключался только в том, чтобы защищать мальчишку от всех возможных зол. Единственное, что Оле удалось из него вытянуть, это Тимохин диагноз. Старцев старший не считал нужным лечить мальчика, потому что знал, что он не настоящий, но теперь-то Тимофей был не бесплотным духом, способным принимать человеческий облик, а ребенком из плоти и крови. И, надо сказать, этой плоти на скелете практически не было патология обмена веществ. Тимоха ел все, но его организм усваивало съеденного катастрофически мало. Мальчику полагалось постоянно принимать какие-то ферменты и лекарства, но Стас не знал, какие именно, а тащить пацана в больницу было опасно. Его просто заберут. Оля считала, что лучше пусть заберут, чем Тимоха умрет у них на руках от истощения, но Стас даже слышать об этом ничего не хотел. Когда мальчишка был вымыт, накормлен и уложен спать, Оля оставила верного стража у его постели, а сама закрылась на кухне и позвонила Светлане. Увы, старушка поклялась, что ни разу в жизни не слышала о том, что магия рыбацкого хутора возвращает мертвецов к жизни. Это был тупик. Светлана не располагала подобной информацией по одной из двух возможных причин. Либо Назар не счел нужным рассказывать ей правду, либо он сам был не в курсе, как работает портал. Ехать за ответами в дарин Лок, Оля снова почувствовала, как какие-то силы упорно подталкивают ее действовать по принятому для хранителей и опекунов сценарию. Мальчику худо. В больнице ему не помогут, и он непременно погибнет, если не доставить его на хутор и не провести связующий ритуал. Она не собиралась в этом участвовать. Пусть опекуном будет Стас, он все равно уже на этой почве чокнулся. Он добровольно отдаст Тимохе не только половину своей души и всю жизнь, но и руки, и ноги, и даже голову, если понадобится. Это роль для Стаса, а не для нее. Но Тимоха без нее не поедет. Сбежит ведь и снова примется искать свою маму, которая ему совсем не мама. Получалось, что ей нужно делать выбор. Либо бросать все прямо сейчас, пока не стало слишком поздно, либо идти до конца. Точнее, ехать до рыбацкого хутора и оставаться там до конца своих. А почему, собственно, она должна оставаться? Она ведь может помочь Стасу довести мальчишку без проблем до нужного места, а потом оставить их там. Пусть стражи сами ломают голову, как удержать на хуторе хранителя, который наверняка будет постоянно оттуда удирать, чтобы найти ее. Это ведь не ее проблемы, правильно? Если волка привезли в зоопарк, кто за него отвечает? Правильно, зоопарк. Вот пусть и напрягаются. А то привыкли сливки снимать. Нет, опять не так. Зачем она снова это делает? Оля уставилась на заляпанную жиром стену над газовой плитой. Она в чужой квартире сняты за приличные деньги на двое суток, чтобы Тимоха мог нормально отоспаться и отогреться перед тем, как двигаться дальше. В чужом городе, где Тимоха появился после того, как прошел через магическую воронку. Рядом с Тимохой, потому что он в ней нуждается. И собирается вести Тимоху к черту на куличке, потому что иначе ему не выжить. Это нельзя объяснить ни любопытством, ни потребностью решить головоломку. Она снова куда-то бежит с завязанными глазами, повинуясь чужой воле. Ни ее мысли, Ни ее потребности, ни ее решения и желания. «Завтра поедем на хутор к Дариному Логу», — врачно сообщил Стас, нарушив её уединение. «Почему туда?» «Там это началось? Там и должно закончиться». Он присел на вторую табуретку и тоже уставился на стену над газовой плитой. Что-то в нем изменилось с того момента, как Оля оставила его с Тимохой в спальне. «Что-то произошло. Стас? Что? Я не хочу туда ехать. Я тоже». Он уронил голову на руки и запустил пальцы в свои медно-рыжие космы. «Господи, как я устал!» «Ляг, поспи. Не хочу спать. Ничего не хочу, Оль. Такое чувство, как будто из меня душу вынули. Ты только не смейся, ладно? Я вот сейчас сижу здесь, рядом с тобой, и не понимаю, как я здесь оказался. Все какое-то, не знаю, чужое, что ли. Может, у меня раздвоение личности?» Нормальный человек не может же спокойно относиться к тому, что в соседней комнате оборотень спит. Тимофей не оборотень, Стас. Он... Она не договорила, потому что из комнаты, где спал мальчик, донеслось знакомое ворчание. Не веря своим ушам, Оля встала, на цыпочках подкралась к двери и заглянула в комнату. Так и есть. На постели, свернувшись калачиком, спал худющий волчонок. Девушка прикрыла дверь и с задумчивым видом вернулась обратно в кухню. Вот теперь... «Я вообще отказываюсь что-либо понимать», — заявила она, приземляясь обратно на свой табурет. «Вот и я о том же», — вздохнул Стас. «Знаешь, я когда у Кира в палате сидел, в какой-то момент как будто наваждение пропало, и стало так жутко. Я ведь два года с ним тютюшкался, радовался, что у меня такой необычный племянник. А тот вдруг понял, что это ненормально, и что это не я был». Вспомнил, как мы к тебе приходили, как потом Тимоху в посадку отвез и спрятал, как тебе велел увозить его. Он как будто командовал мной. И теперь опять. Сижу и понимаю, что не должен был ехать сюда. Этот пацан не от мира сего. Я его боюсь. Я не хочу даже приближаться к нему. Но потом как переклинивает. У тебя тоже так? Вроде того, кивнула Оля. Только оно еще и уверено, что я его мама. Капец. Угу, полный. Она вдруг улыбнулась и тихо хихикнула. Все? Истерика началась?» Вяло поинтересовался Стас. «Да нет, вспомнила про торчащие дыбом волосы в подмышках». А, -а, а Они у меня сейчас не только в подмышках, но и на ногах дыбом стоят». «И на спине тоже», — не принял шутливый тон диалога парень. «Оль, я хочу увезти его туда, откуда он взялся. Может, там целая стая таких, как он? Все равно Тимоху у Кира заберут» ибо неходячим инвалидам приемные малолетки не положены. Я уже пообщался с теткой из органов опеки, там без вариантов. Прикол заключается в том, что, похоже, кроме Тимохи никто не знает, что происходит, — улыбнулась девушка. — В смысле? — Да в прямом. Раз уж ты сейчас вполне в себе и спать не хочешь, могу поделиться своими изысканиями. Хочешь, чтобы у тебя окончательно шарики за ролики зашли? — Могу это устроить. — Давай, — махнул рукой Стас. «Все равно подозреваю, меня опять колбасить начнет, когда это монстра проснется». Оля выложила ему всю информацию, какой располагала. И то, что почерпнула из дневников на хуторе, и то, что слышала от Инги и Светланы, и даже собственные умозаключения. Парень подтвердил, что не помнит, как и почему они с Киром вывезли Тимоху с хутора. Он тогда и правда проспал почти сутки, а когда проснулся, брат поставил его перед фактом, что хочет усыновить мальчика». Тот факт, что Кир добровольно пошел на усыновление призрака, Стаса очень даже смутил. По его мнению, брат тоже подвергся какому-то гипнозу или другому воздействию, в результате чего у него мозги съехали на бекрень. Оказывается, большинство проектов, которые отправились в архив компании Старцева нереализованными, были созданы специально под тот участок в Дарином Лагу, который так и не был выкуплен. Кирилл Вадимович фактически помешался на приемном сыне и месте, где его нашел — но вместо того, чтобы вложить средства в строительство, он тратился на частных сыщиков, которые повсюду искали несуществующего Тимохиного брата-близнеца. Изабелла, бывшая жена Кирилла, ничего о мистической подоплеке истории с усыновлением не знала. Она изначально была против приемного ребенка с неизвестными генами, но согласилась подписать бумаги, потому что старцев пригрозил, что оставит ее без средств к существованию. К Тимохе белка относилась с нескрываемым презрением, и тайны из такого своего отношения никогда не делала. Он тоже ее откровенно недолюбливал и вроде как даже побаивался, по крайней мере, старался держаться подальше от приемной мамы. А она крещенная, уточнила Оля. Не только крещенная, но и шизунутая на почве религии, подтвердил Стас. Сколько ее знал, она Кира пилила, что хочет обвенчаться, но для этого ему сначала нужно креститься, потому что он фома неверующий, а таких не венчают. И ты не крещенный. Ня, мы на совковой идеологии воспитаны. Ты? На совковой? удивилась Оля. Ты когда родился? Какая разница? Мне мать с детства твердила, что верить нужно в себя и в брата, а Бога никакого нет. Но если допустить, что он все же есть, то ему должно быть пофигу, верит в него или нет. Ему по умолчанию всех подряд любить положено. Ну а сам-то ты веришь? усмехнулась девушка. Хоть чуть-чуть. У нас за стенкой сейчас оборотень храпит. Думаю, этот факт допускает возможность существования чего и кого угодно. А еще Стас додумался до того, что Оля даже в голову не приходило. Он предположил, что раз магический портал на рыбацком хуторе был найден, а не создан людьми, то он мог там быть еще со времен язычества. Некрещенные хранители и опекуны, постоянно живущие возле этой воронки, дань каким-то старым богам, а другая религия просто нарушает нормальную работу портала. Стражи всегда были крещенными, потому что думали, что это защищает их от воздействия призраков. Защищало или нет, на самом деле, неизвестно, но неупокоенные души, которые, кстати, тоже могли обитать там с незапамятных времен, стражи сторонились как раз из-за того, что новый бог был для них чужим. И Тимоха называл стражей злыми и плохими людьми просто потому, что не понимал исходящей от них чуждой энергетики. Хотя в отношении Тимухи любое утверждение или предположение можно было смело ставить под сомнение. Он отдельная история. С ним вообще ничего не понятно. «Слушай, а давай никуда не поедем завтра, а найдем какую-нибудь ведьму, а?» — предложила Оля. «У меня безлимитный интернет. Могу прямо сейчас поискать». «Зачем?» — не понял Стас. «Ну, все это видовство, колдовство, заговоры. Ведь от язычества идет. Вот и проверим, как Тимуха отреагирует». Он, правда, сказал, что больше не боится злых людей. Но я ему как-то не слишком верю. А заодно и независимого мнения попросим. У нас ведь есть только то, что говорят люди, причастные ко всей этой ереси. Может, нового чего услышим от понимающего человека?» «Да можно, конечно», — не слишком уверенно протянул Стас. «Только я боюсь, что с утра Тимоха опять переключателем у нас с тобой в мозгах щелкнет, и мы побежим туда, куда он хочет, а не туда, куда надо». Оля убедила его, что у нее в голове переключатель работает немного не так. Она вроде бы сопротивляться может. И себя тоже убедила. В том, что справится. И если, конечно, Тимоха не выкинет что-нибудь типа предсмертных судорог, им не придется экстренно тащить его к докторам. Периодически констатируя, что занимаются полнейшей ерундой и глупостью, они почти до самого утра составляли список телефонных номеров и имен, по которым можно было бы обратиться за советом. Стас потихоньку приходил в себя. Даже шутить начал. Кажется, переваривать сложную для понимания информацию в обществе, влипшей в ту же кашу собеседницы, ему было намного легче, чем в полумраке больничной палаты рядом с неподвижным и безмолвным братом. Они даже не заметили, как пролетело время, а когда за окном забрежил рассвет, из комнаты совершенно несчастным видом вышел волчонок. Отчаяние, непонимание, страх. Он умоляюще смотрел на Олю, пытался встать на задние лапы, Изо всех сил мотал головой из стороны в сторону. Доброе утро, Тимофей! мрачно изрек Стас, ожидая, что у него вот-вот снова в голове что-то перемкнет. Стас, он, кажется, застрял, нахмурилась Оля. Где застрял? В волчьей шкуре. Щенок, будто подтверждая эту догадку, тоскливо заскулил и уткнулся носом в ее колени. Только этого нам еще не хватало, вздохнул Стас. «И что теперь делать?» «Что и собирались? У меня мозги вроде бы на месте, так что давай умываться, одеваться и погнали звонить по списку. Кто-нибудь чаю хочет?» Вопрос был чисто риторическим, поскольку за ночь в них со Стасом и так уже булькало по чайнику жидкости в каждом, а волки, наверное, чай не особенно любят. От бутерброда с колбасой Тимуха отказался. Не до еды ему было. В общем, завтракать никто не захотел, поэтому собрались и поехали к первой же тетке-экстрасенсу, до которой удалось дозвониться. Рановато для визитов, но Оле почему-то казалось, что живой оборотень в подмышке откроет им двери в жилище разбирающихся в этом людей в любое время суток.